Андрей Первухин. Ученик. Книга 8. Граф. Глава 1. Пришлось задержаться в императорском дворце надолго, почти до поздней ночи. Дело в том, что на этот раз со мной хотели поговорить много людей. Хорошо, что тут не было безземельных баронов, иначе вообще пришлось бы тут остаться с ночевкой. Подходили малознакомые или вообще незнакомые аристократы, которые выражали мне свое почтение и звали на ужин или просто на бал. Приходилось вежливо раскланиваться и всем отказывать. Мол, человек я занятой, да и в столице лишь проездом. Дела кое-какие решал. Даже граф подходил, отец Луаны. Причем вел себя так, как будто ничего не случилось. А мы с ним являемся старыми приятелями. Вот дочурка ко мне подходить не стала. Замерла в стороне, только кивнула. Посылать я его не стал. Не то место, чтобы хамить и скандалить. Можно от императора по шее получить. Господин граф произнес Луан, когда пауза в разговоре затянулась. «Дворянин прекрасно видел, что мне неприятно с ним общаться. У меня через пару дней будет бал. Буду рад вас на нем видеть». «Это шутка такая», — удивился я. «По-моему, я в прошлый раз ясно выразил свою мысль, что ноги моей в вашем доме больше не будет. Люди у вас там собираются, прямо скажем, не самые достойные». «Мне бы не хотелось снова оправдываться перед императором после того, как ваши гости зальют его слезами и завалят жалобами на меня. Да и вы можете опять выставить меня из своего дома. Так что не стоит больше делать мне такие предложения. Мы с вами не друзья и никогда ими не станем». «Что ж, я это запомню», — дернув головой, сказал граф. «Сделайте милость, пожалуйста, и никогда не забывайте», — хмыкнул я. Вы почему-то довольно быстро забыли, что я сказал вам в прошлый раз. Было много аристократов, которые хотели просто со мной познакомиться. Часто упоминали про орудие, которые я изобрел, и поздравляли меня с этим. На этот раз желающих задирать передо мной нос не было. Возможно, сказывалось близкое знакомство с герцогом Зораном. Все же этот немолодой, но очень влиятельный аристократ мог внушить уважение любому человеку. А разговаривал он со мной довольно-таки долго, причем все видели, что беседа была дружественная. Даже моя супруга разговаривала с его женой как старые и добрые подруги, несмотря на разницу в возрасте. Грете этот бал очень не понравился. Сначала все шло хорошо, но вот потом почему-то многие дворянки желали пригласить меня на танцы. Флиртовали в открытую, ничуть не смущаясь того, что я стою под руку со своей супругой. Одна вообще обнаглела в доску и пригласила меня прогуляться с ней по парку. Грета ей прямо там глаза чуть не выцарапала. Хорошо, что я держал ее за руку, так что она быстро взяла себя в руки. А через какое-то время супруга смотрела на меня так, как будто это я виноват в происходящем. Мне даже стало немного смешно от ее грозного вида. «Перестань!» – тихо шепнул я ей в покрасневшее от негодования ухо. «Похоже, тут так принято». «Поехали домой. Надоели мне эти мерзкие рожи», – прошипела она в ответ, чем развеселила меня еще больше. Пришлось найти герцога, чтобы попрощаться с ним. После чего мы отправились домой. Время и так уже позднее, а завтра тяжелый день. С утра нужно будет ехать в канцелярию, чтобы оформить там моих новых баронов. Надеюсь, что к этому времени там уже будут в курсе о распоряжении императора. Своим сотникам я пока ничего говорить не стал. Мало ли, вдруг и правда в канцелярии обломают. Зачем лишний раз людей расстраивать? Впрочем, им предстояла бессонная ночь, так как я поручил им или Рону, чтобы придумали герб и изобразили его на бумаге, на всякий случай. Естественно, за ночь они ничего толком придумать не смогут. Но это уже не мои проблемы. Мне выспаться также не удалось, потому что Грета захотела любовных утех и никак не могла угомониться до самого утра. Хорошо, что я молод и полон сил. В общем, поспать удалось под утро всего около часа. В дверь осторожно постучал Ральф. Я его предупредил, чтобы поднял нас рано утром. Чему-то улыбающаяся во сне девушка продолжала спать самым бессовестным образом, а вот я, наскоро перекусив, отправился в богатый квартал. В первую очередь мне пришлось отправиться в магическую школу. «Да, вопрос с получением титула барона для моих людей вроде как решен, но мало ли, что еще написал наставник своему другу. Может, там есть еще что-то важное? Я же это письмо не читал. В школу меня пропустили, но без охраны. Рагон дал мне пропуск». Директор, к счастью, был на месте, несмотря на то, что часть учителей отправили за границу. Впрочем, судя по слухам, они оттуда уже возвращаются, как и часть армии. Разумеется, о моем повышении директору магической школы было известно. «Господин граф», — обрадованно воскликнул он, когда меня пригласили войти, — «как же я рад вас видеть! Это очень приятно, что наши ученики показывают такие выдающиеся результаты!» «Доброе утро, господин архимаг», — вежливо поклонился я старику, — «я тоже очень рад вас видеть!» «Хватит спину гнуть», — махнул он рукой, хотя было видно, что такое почтение ему понравилось. «Проходи, присаживайся. Расскажи, какими судьбами в школу вернулся? Случилось что-то?» «Не то чтобы случилось. Просто господин Рагон передал вам письмо. Я отдал письмо директору. Он сразу же его распечатал и углубился в чтение, изредка хмыка и что-то бурча себе под нос. «Интересно, интересно», – пробормотал он минут через пять. «Значит, вы, молодой человек, хотите сделать вас салами своих людей?» «Да». Только этот вопрос вроде бы уже решен. Вчера довелось встретиться с императором. Вот даже как. Молодец. Растешь, раз так запросто к императору на прием напросился. Да куда там, скромно улыбнулся я. Мне герцог Зоран помог. Попросил, чтобы его императорское величество меня принял. Вот и все. Понятно, кивнул директор. А ко мне тогда зачем прибыл? Выразить вам свое почтение и письмо передать, ответил я. Не знаю, что там написано. Может, кроме моих проблем еще что-то важное есть? Это правильно. Рагон на самом деле написал не только о тебе. Дальше у нас разговор клеиться перестал. Видимо, наставник чем-то крепко озадачил директора. И он уже начал что-то обдумывать. Впрочем, меня тут больше ничего не задерживало. Так что я попрощался и ушел. После магической школы отправился в канцелярию. Все мои будущие вассалы ехали вместе со мной. Я прекрасно помнил, где в прошлый раз мне самому оформляли документы, поэтому заблудиться не боялся. Сразу толпой мы в кабинет не поперлись. Я пошел один. Требовалось уточнить, получили ли они приказ от императора. Похоже, его императорское величество вообще не спит. Как мне было сказано, о распоряжении узнали еще ночью, так что готовы все оформить в максимально короткий срок. Вернувшись к своим воинам, я позвал их с собой, предупредив, что сейчас им даруют титулы баронов. Видно, от такой скорости они просто офигели, потому что начали тормозить. «Ну и чего вы замерли?» – возмутился я. «Давайте вон в тот кабинет по одному заходите. Гербы свои не забудьте!» Проторчали мы в канцелярии явно не один час. Вероятнее всего, что распоряжение это император дал, но вот все документы подготовить не смогли. Ведь в канцелярии понятия не имели, кого должны сделать баронами. Так что тут стояла беготня. Помощники то и дело куда-то убегали, после чего возвращались с кучей каких-то бумаг. И так несколько раз. Я все это время сидел в приемной и видел, как тут скопилась большая очередь из дворян, которые о чем-то друг с другом беседовали. Но возмущаться такой задержкой никто не посмел. Наконец Лерон, который был последним в очереди из кандидатов в бароны, Вышел с довольной улыбкой. Как оказалось, он еще и уточнил, каким образом ему своего ребенка сделать наследником всего своего имущества и земель. Я, если честно, об этом совсем забыл, а тут даже поморщился. Думал, что придется снова в столицу ехать. Но нет, оказалось, что достаточно приехать в герцогство. Там есть соответствующие службы. Мне в этом плане гораздо легче, так как мой сын родился в семье аристократов. Значит, сам становится аристократом. А вот моим вассалом придется еще и родню свою оформлять. После этого мы рванули в казначейство. Требовалось торопиться, так как я планировал еще до вечера сделать все свои дела, а утром выдвинуться в имение, которое было около столицы. Сумма, которую мне перечислили, приятно удивила. Даже поразила. Теперь хоть о деньгах не стоит думать. Точнее, о том, где их брать. Выгреб все без остатка, даже пожалел, что мало охраны с собой взял. Впрочем, уже сейчас часть потрачу. Мне нужны были пушки, и я решил купить их в имперских мастерских, чтобы забрать в свое графство. Ну а что? Сейчас уже можно. Император запретил мне вести их в свободное баронство. А сейчас эти земли стали территорией империи. Стало быть, запрета, больше нет. Проблем тут не возникло. Продали мне и пушки, и ядра, и картечь вообще без проблем. Прекрасно знали, кто к ним приехал, но соответствующий документ все же попросили. Дальше я помчался нанимать людей. Я решил отстроить город, и теперь требовалось множество разных специалистов, которых было полно в столице империи. Строительство тут шло постоянно, так что людей нужных специальностей хватало. Даже что-то вроде своей гильдии имели, наподобие гильдии наемников. Тут мне пришлось долго и упорно торговаться, потому что мастера за свою работу ломили такую цену, что я диву давался. Основной причиной было то, что работать, по их мнению, предстояло на территории свободных баронств. Пришлось их в этом разубеждать и доказывать, что работы будут идти на территории империи и под охраной имперских солдат. Так что никто их там не обидит. Не стоит так переживать. Кое-как они все же согласились и пообещали собрать караван в самое ближайшее время. Людей я нанял очень много. Все же строительство будет идти, по сути, в чистом поле. Город будет новым, даже замка поблизости нет. Во многом, благодаря этому, мастера согласились иметь со мной дело. Как мне было сказано, гораздо легче строить что-то новое, чем переделывать старое. Ну и, естественно, свое слово сказало то, что заказ очень серьезный. Это не один дом построить, а значит и люди без работы сидеть не будут. Конечно, черновых рабочих можно будет и в герцогстве нанять, да и своих крестьян деньгами замотивировать. Пусть пока они помогают, так как урожай уже сняли. Конечно, у них и без этого работы хватает, но все же часть людей можно будет привлечь. Как я не старался, как не суетился, Но все же не смог сделать все дела. Пушки, как и гранаты, успел отправить в имение под охраной. Но вот подписать договор на строительство города не удалось. А там нужно было подписать кучу бумаг. Подготовили их только к следующему дню. Так что выехали мы из столицы лишь к обеду. До дома добрались без проблем, где уже спешно готовили караван к отбытию. Все же хотелось отправиться в свое графство как можно быстрее. «Вдруг Рагону придет приказ, и он уйдет, и заберет всех своих солдат. А у меня там дружины не так и много на такую большую территорию». Впрочем, мои вассалы были очень рады такой задержке, потому что они спешно переделывали свою броню, чтобы все видели, что целые бароны едут, и не безземельные, а со своими наделами. На этот раз родители не пожелали оставлять своего ребенка без присмотра, так что отправились вместе со мной». Управляющий и так неплохо следил за землями, которые около столицы, справлялся Тем более с появлением наемников тут стало безопасно Кстати, ему удалось нанять ко мне еще немного солдат Так что возвращались мы более расширенным составом Караван снова был огромным Тут и три десятка пушек, и кони, которые их волокли В общем, обратная дорога должна быть немного дольше Почти всех пушкарей из города я забирал Оставил только самых толковых, которые смогут других обучить. После известных событий, которые произошли на западной границе, желающих обучиться управляться с таким грозным оружием, стало достаточно. Кстати, меня в городе ожидали гости. Да не один. Прибыли они с тем, чтобы попытаться выкупить землю возле столицы. Естественно, я ее не продал. Неизвестно, как вблизи свободных баронств дела пойдут. Мало ли чего. Вдруг придется уносить оттуда ноги. И где я тогда жить буду? В столице, что ли? Тем более в деньгах я не нуждался. А значит, не стоило избавляться от земель, которые тоже приносили доход. Конечно, была у меня мысль дать землю своей сестре с родителями и баронами их сделать. К сожалению, графами они стать не могли, потому что не являются моими наследниками. Но провернуть что-то подобное, как с моими дружинниками, я бы мог. Только вот мама с отцом уперлись и ни в какую не соглашались становиться аристократами, чем изрядно меня удивили. Также они были против того, чтобы моя сестра Лана до совершеннолетнего возраста становилась аристократкой. Позже они объяснили мне причину такого решения. Лично родителям такого счастья не нужно было, как мне было сказано. У них есть достаток. Сын выбился в люди, дочь смогут на ноги поставить. Так что зачем им лишний геморрой? За дочь они просто опасались. Хватило того, как много проблем с дворянами у меня. А ведь у нее тоже могут быть подобные. Я убеждал их, что смогу защитить свою сестру в случае чего. Тем более она станет моим вассалом. Все равно не согласились. Только когда повзрослеет и сама этого захочет. Обратная дорога не запомнилась ничем примечательным. Конечно, были в пути поломки телег. Но это обычное явление во время таких далеких переходов. Уже привыкли. Пушкари взяли с собой свои семьи. Так что в нашем караване было много детей, которые носились вокруг и своими криками даже немного поднимали настроение. Естественно, мне пришлось покинуть свою карету и вместе с отцом пересесть в фургон. Потому что более удобный транспорт захватили в свои руки наши хрупкие девушки. Моя мама, супруга, ее мама и приемная дочь. «Да еще и ребенок, который тоже место занимал немало. К тому же мне нужно было учить заклинания». А в таком шуме это было просто нереально. Женщины постоянно что-то обсуждали, при этом ничуть не снижая голоса. То ребенок заплачет. В общем, в фургоне спокойнее. Разбойники на главной дороге империи как будто перевелись. Даже встреченные торговцы при своей малой охране на них не жаловались. Что и неудивительно. К восточным землям то и дело шли отряды солдат. Те, которые были более крупными, мы обгоняли, а те, которые поменьше, обгоняли нас. Вот интересно, неужели на свободные баронства еще не напали или решили, что они сами сдадутся, когда увидят, какие силы на них бросят? Как мне по секрету сказал герцог в имперском дворце, все соглашения о совместном походе от свободных баронов отклонялись. По сути, глава государства выдвинул дворянам ультиматум. Все должны уйти и больше никогда не претендовать на свои законные земли. Теперь у них будут новые владельцы. Уверен, что сейчас в баронствах собираются целые альянсы, чтобы достойно встретить врагов. Мне эта война тоже была на руку. И дело даже не в том, что императорское войско ослабит моих возможных врагов. Была и другая причина. Все тот же герцог сообщил мне, что сейчас по свободным баронствам распускают слухи, мол, всех рабов после того, как армия императора захватит земли, отпустят на волю, то есть все они станут свободными людьми согласно закону. Эту новость он мне сказал, когда я ему пожаловался, что графство плохо заселено, людей совсем мало. Неудивительно, если в этих землях вспыхнут восстания, и крестьяне, как и воины-рабы, начнут помогать захватчикам. Каким же образом это касается меня? Все очень просто. Дело в том, что все мои крестьяне уже, по сути, свободные люди, платят налог за пользование землей. А об этом, я уверен, тоже ходят слухи среди рабов. Так что едва только объявят о том, что они свободные, как многие захотят перейти под мою руку. Даже в том случае, если в их землях появятся новые владельцы. Мало ли какими окажутся эти дворяне. Может, и от бывших хозяев ничем не отличаются. А тут вот граф живет неподалеку, у которого подчиненные живут довольно неплохо. Даже кормил за свой счет в конце года перед самой уборкой урожая. Лучше к нему пойти, чем оставаться неизвестно с кем. Если честно, пока мне об этом не сообщил герцог, я даже не задумывался о подобном. Как я уже говорил ранее, нам часто встречались отряды военных, которые двигались по тому же маршруту, что и мы. С одним из таких отрядов мы остановились на ночлег вместе. Естественно, то, что я граф, не осталось незамеченным командирами этого отряда дворян-баронов, так что они даже пригласили нас к своему столу, точнее к костру. Нас – это всю мою семью, ну и всех моих вассалов. Отказываться я не стал, как и все мои новоиспеченные бароны. Присели, поговорили, обсудили последние новости. Напрашиваться ко мне на службу никто не стал, хотя тут было сразу три безземельных барона. По их гербам можно было понять, имеет дворянин свой надел или нет. Наверное, Магда только теперь поняла, как была проваленция, когда ей говорила, что едва она получит землю, как на нее начнется настоящая охота женихов. Так и случилось. Едва только узнали, что у молодой и довольно-таки привлекательной особы нет мужа, то тут же принялись засыпать ее комплиментами и едва ли не в любви признаваться. Только вот по лицу девушки было понятно, что ничего этим аристократам не светит. Она с досадой чуть ли на землю не плевала. Так была раздражена таким поведением. «Скоты!» – услышал я ее бормотание, когда мы возвращались к своим повозкам. «Ты чего?» Удивительно спросила Грета, которая тоже была с нами, но ее комплиментами не засыпали, так и пороже можно получить. Да и эти, показала она большим пальцем себе за спину, такое ощущение, что я только сейчас дворянкой стала. До этого только и хотели меня в постель затащить, а тут прямо целая куча женихов набежала. Ну и зачем отказываться от таких достойных господ? спросила Грета, ехидно улыбнувшись. «Видно же, что они от большой любви начали за тобой ухаживать». «От большой любви к моей земле!» — буркнула Магда. «Я лучше за простолюдина замуж выйду, как и я сама. Все равно наши дети тоже дворянами станут». «Вы теперь не простолюдинка!» — поправил ее Лерон, который тоже с доброй улыбкой слушал девушку. «Да и вообще, зачем вам простолюдин? Посмотрите внимательно вокруг». Среди дворян тоже есть достойные женихи, у которых есть земля. Например, я. Тут нужно отметить, что девушка годилась ему во внучке. Лерон хоть и был сильным воином, но благодаря постоянным битвам и потраченным нервам выглядел даже немного старше своих лет и был раза в три старше Магды. — У вас жена есть, — буркнула покрасневшая девушка, до которой уже дошло, что она во весь голос обсуждает женихов В присутствии посторонних. Ладно бы тут были только женщины, но было несколько скалившихся мужчин, которых забавляло такое поведение Магессы. Ну и что? Развел руками Лерон. Поменяю ее на такую красотку, как вы. Разве плохо? Когда вернемся, я обязательно передам вашей супруге то, что вы тут наговорили. Обсудим вас в тесном женском кругу. Не надо, притворно ужаснулся командир дружины. Беру свои слова назад. На следующее утро воинский отряд умчался вперед. У нас, к сожалению, сборы продолжались немного дольше, чем у вояк, привыкших к дисциплине. Тут же были и дети, которых нужно было собрать. Лошадей целая куча. У нас больше часа уходило на то, чтобы выгнать повозки на имперский тракт. Один подросток вообще умудрился заблудиться в ближайшем лесу. Сходил в туалет, называется. Даже удивительно, от нас был такой шум, что за километр было слышно. Пришлось его искать, только не с собаками, а с гархами. Они его довольно-таки быстро нашли и быстро сориентировали. Он так и прибежал к нам громко орущий, а следом за ним довольная стая. Вот же проказники, у них игра такая, а бедный мальчишка может начать заикаться. На этот раз гархи нам не попадались. Что меня порадовало? Дело в том, что была опаска того, что Линда и ее дочурка снова умчатся вдаль. А после этого у нас опять будет пополнение. Конечно, глупо отрицать то, что эти хищники очень полезны в бою, да и охрана из них отменная. Но что будет, если их стая станет большой? Помню, какая на нас напала на неизведанном материке. Там, наверное, пара сотен была. Даже архимагу пришлось в бой вступать. А если и у меня стая до таких же размеров вырастет, чем я их кормить буду? Они же за один год все графство от дикого зверя избавят. А потом с голодухи за скот примутся, а то и за людей, если их плохо кормить. В этом плане на неизведанном материке гораздо проще. Там хватает других стайных животных, которые постоянно снижают поголовье друг друга. Так что иметь большую численность в тех условиях жизненно необходимо. И там вводится много хищников, которые гораздо опаснее гархов. Конечно, можно было бы решить эту проблему, если бы гархов можно было приручить. Но и тут облом. Их нельзя передать в чужие руки. Даже когда они еще совсем маленькие, все равно будут считать своего хозяина за врага. Мне и самому интересно, почему Линда так привязалась ко мне. Да еще и вся ее стая. Это же явно не из-за того, что я ее лечил. Наставник ведь тоже пробовал, а толку никакого. Похоже, дело в чем-то другом. Например, ее стая погибла в полном составе, и она, как магическое существо, это почувствовала, вот и привязалась к тому, кто о ней заботится.